11 Она резко проснулась, со вздохом До зари оставалось совсем ничего Провела рукой по лбу Ладонь повлажнела от пота Что, по-твоему, я должна знать, эди Ты хочешь, чтобы я знала, что? На этот вопрос ответа у нее не было И откуда он мог взяться? Мистер Дин, он мертв Подумала Сюзанна и вновь легла Пролежала еще час, но заснуть уже не могла.